Глава восьмая. Накануне свадьбы. Атар-Гюль, проходя через зеленый лук, вдруг услышал шипение и свист змеи. В то же самое время шум над головой его в воздухе заставил его поднять кверху глаза, и он увидел коршуна, кружащегося над змеей. Птица эта, улучив удобную минуту, бросилась на шипящую от ярости змею и, ударив ее клювом в голову, убила и принялась клевать, как вдруг из-за кустов раздался оружейный выстрел, и коршун повалился мертвый на траву. Оторгюль вздрогнул и увидел перед собой тадарика с ружьем в руках. «Ну что, Оторгюль?» — сказал молодой человек, подходя к нему. «Как я выстрелил? Не правда ли славно?» «Отлично, господин, отлично! Вы мастерски стреляете! Только напрасно вы убили эту птицу, она избавляет нас от этих ужасных змей!» посмотрите, какая страшная гадина!» И негр показал ему мертвую змею, держа ее за хвост. Она была длиной более сожжений, а толщиной около четырех вершков. «Черт возьми, я очень сожалею об этом, ибо у нас множество этих проклятых гадин, и я охотно бы дал тысячу франков, чтобы их всех истребить на нашем острове». «Вы правду говорите, хозяин, они часто жалят наш скот». «Точно так, от при том же Женя моя очень боится этих гадин. Однако же не столько, как прежде. Ибо прежде бедная девушка бледнела, как смерть от одного имени змеи. Ее родители и я, мы всячески старались отучить ее от этой боязни. Мы несколько раз клали нарочно перед нею убитых и приготовленных змей, теперь она не так боится их». «Точно так, господин. Это единственное средство отучить ее бояться змей». У нас в Африке точно так же приучают к ним жен и детей. Но послушайте, господин, вот не худо бы употребить для такого дела и эту змею. Возьмите-ка ее с собой в дом. Но прежде нужно отрезать ей голову. Осторожность не помешает. Верный слуга, сказал Тодорик. И он помог негру отрезать голову змеи, чтобы эта невольная шутка была совершенно безвредна. Хорошо, сказал Аторгюль про себя, это самка. Ну, пойдем скорее, продолжал Тодорик чтобы нас не увидали здесь. Возьми змею и неси ее за мной». До дома колониста было недалеко. Теодорик шел впереди, а за ним негр, держа змею за хвост и волоча ее по земле, так что на траве оставался кровавый след. Жилище доброго господина Виля, подобно домам прочих колонистов, имело два этажа. В нижнем этаже находились комнаты господина Виля, его жены и дочери их Жени. Двойные шторы и ставни защищали эти комнаты от палящих лучей американского солнца. Теодорик подошел потихоньку к окну, ибо шторы были наполовину подняты. Жени не было в комнате, она без сомнения молилась со своей матерью. Тогда Теодорик взял змею из рук от Аргюля, который из предосторожности еще раз раздавил ее об стену дома. Потом Теодорик положил змею на окошко между горшками с цветами и отошел прочь. В это самое время, как он обернулся к Оторгюлю, с удивительным вниманием следившему за всеми его движениями, вдруг кто-то крепко схватил его за руку. а, -а, -а наконец наконец-то я поймал вас, господин соблазнитель! — воскликнул колонист с громким и веселым хохотом. — Тише, господин Виль, пожалуйста, тише! — сказал Тодорик. — Женя может подслушать нас. — Ну так что же, любезнейший женешок Не нужно, чтобы она знала эту шутку. Я положил ей змею на окно, чтобы отучить ее от боязни этих животных. — В самом деле, змею? О, славная шутка! Мы посмеемся над этой трусихой. Но я надеюсь, однако же, что тут нет никакой опасности. — Вовсе нет, господин Виль. Змея убита, и у нее отрезана голова. — Хорошо, я спокоен теперь, друг мой. — Пойдем спрячемся за дверью ее комнаты и послушаем, как она будет кричать, — сказал добрый отец, входя потихоньку в сене. Дверь вскоре отворилась, и в комнату вошла Женя, напевая в песенку, которую так любил Теодорик. Она подошла к зеркалу взяла с туалета цветок, ленты и подвенечную фату, и начала примерять их. «Ах, завтра, завтра», — говорила она сама себе, — «мне нужно будет нарядиться в этот убор. О, какой день, какое счастье! Как сильно бьется у меня сердце, когда я подумаю об этом, но право не от страха. О, мой милый Теодорик!» В эту минуту легкий шум и шорох, услышанный ею у окошка, заставил ее вздрогнуть. Она повернула голову в ту сторону. Но вдруг губы ее побледнели. Она всплеснула руками, хотела вскочить со стула, но не могла, и упала опять на него, дрожа всем телом. Несчастная девица увидела ужасную голову чудовищной змеи, ползущей в окошко и приподнимающей шторы своим телом. Она скрылась на время в ящике с цветами, стоявшим на окошке. Не видя более ужасного гада, Женя ободрилась и бросилась к дверям, стараясь отпереть их и крича «Маменька, маменька, спасите меня, отоприте, отоприте, змея, змея!» Но она никак не могла отпереть дверь. Ее родители и любовник держали дверь и, думая, что дело идет о мертвой змее, которую Теодорик положил на окошко, не пускали ее и смеялись ее страху. — Не бойся, Женя, не бойся, она не съест тебя, — говорил веселым голосом господин Виль. — Экая трусиха боится мертвой змеи. Женя испустила ужасный вопль и упала на пол у двери. Змея сползла с окошка, увидела свою самку, положенную Теодориком, убитую и раздавленную, зашипела и засвистела от ярости. Потом бросилась к Жене, лежащей без чувств на полу, и с неимоверной быстротой обвелась вокруг ее тела. Клейкое и холодное тело гада прижалось к груди молодой девицы. Обернувшись еще раз вокруг ее шеи, змея укусила ее за грудь. Несчастная девица, пробужденная от обморока ужасной болью, открыла глаза и увидела перед собою серую и кровавую голову змеи и глаза ее, сверкающие огнем ярости. «Матушка, о матушка!» — восклицала она, умирая, задыхающимся голосом. На этот смертный судорожный вопль отвечал из-за окошка адский хохот. И сквозь поднятую штору можно было заметить ужасное лицо от Аргюля, выглядывающая оттуда подобно змее. Он смеялся, жестокосердный негр. Но Женя не кричала, более она умерла. — Отопремте ей, довольно мы попугали бедняжку, — сказал добрый Виль. И он хотел отворить дверь, но не мог этого сделать, потому что тело его дочери мешало ему. Испуганный он сильно толкнул дверь и увидел свою дочь, лежащую мертвой на полу, а когда они вошли в комнату, то увидели змею, ползущую обратного кошка. Теперь нам остается только объяснить, какое участие принимал Атаргюль в этом ужасном происшествии. Хорошо зная, подобно всем неграм, привычки всех животных этой страны, Ему пришла мысль воспользоваться для своего мщения тем случаем, когда Теодорик велел отнести ему убитую змею в комнату Жени. Он знал, что эти гады живут всегда попарно, и что самец, возвратившись в свою нору и не найдя там своей самки, будет искать ее и поползет по ее следу. А потому он и волочил мертвую змею по траве, чтобы оставить на земле свежий кровавый след для привлечения самца. Что действительно и случилось. Самец, не найдя в своей норе самки, пополз искать ее по следу, достиг окошка нижнего этажа дома колониста, у которого негр по дьявольской предусмотрительности своей еще раз раздавил змею, вполз наверх, проник в комнату, увидел там убитую самку, разъярился от злобы, смертельно уязвил Жене и потом обратно уполз в свою нору. Расчет от Аргюля был верен. Ненависть почти никогда не ошибается.